Люди уже рассеялись и пустились обратным курсом по темным улочкам старых кварталов. Жан быстро схватил Марианну за руку и неумолимо увлек за собой, не желая ничего слышать. «На этот раз осечка! Если будете упрямиться, нас могут схватить!» Потеряв голову, она пыталась сопротивляться в отчаянии, оборачиваясь к окнам, за которыми мелькали чьи-то силуэты, Впрочем, уже вся каторга пробудилась. Слышался топот подкованных сапог, щелканье взводимых курков, непрерывно звонил колокол, наполняя праздничный порт зловещими звуками набата. Увлекаемое с одной стороны Ледрю, а с другой Жолевалем, Марианна вынуждена была бежать, но сердце ее так колотилось в груди, что причиняло боль. Оскользившие по камням ноги отказывались служить. Полными слез глазами она взглянула на небо и застонала. В непроглядной тьме не было ни единой звезды. «Быстрее — Быстрее! — понукал Ледрю. — Еще быстрее! Нас еще могут заметить! Темные улицы Керавеля поглотили их, и, оказавшись в их тени, Аркадиус остановился, удержав Марианну и заставив моряка сделать то же. — Что вы надумали? — закричал он. — Мы еще не пришли. — Нет, — спокойно сказал Виконт, — но вы можете сказать, чем мы теперь рискуем. На нас не написано, что мы собирались освободить каторжника. Чем мы отличаемся от добрых людей, идущих на мессу? Лэдрю моментально успокоился. Он снял колпак и провел растопыренными пальцами по слипшимся от пота волосам. — Черт возьми, вы правы. Эти пушечные выстрелы совершенно свели меня с ума. И действительно, даже лучше возвращаться спокойно. Пропащий вечер сегодня. — Я глубоко огорчен, Марианна, добавил он, видя, что молодая женщина, задыхаясь от лез, припала к плечу желеваля. Может быть, нам больше повезет в другой раз. — В другой раз? Он умрет раньше, они убьют его. Не думайте так. Может быть, все пойдет лучше, чем вы себя представляете. И никто не виноват, что у какого-то бедняги возникла такая же идея использовать рождественскую ночь, чтобы вырваться на свободу. Он нескладно пытался ее утешить, но Марианна не хотела утешения. Она представляла себе и зона на убогом лазаретном ложе, с перепиленной цепью, ожидающего помощи, которая не придет. Что будет с ним завтра, когда обнаружат разрезанные оковы? Сможет ли что-нибудь сделать видок, чтобы он избежал худшего? Маленькая группа продолжала путь. Теперь Ледри ушел впереди, сутулившись, засунув руки в карманы куртки, торопясь поскорее ощутить под ногами палубу своей шхуны. Уцепившись за Жолеваля, Марианна шла медленнее и лихорадочно перебирая в уме все возможные способы спасения Язона. Ей казалось, что каждый сделанный шаг, отдаляющий ее от каторги, вносил что-то непоправимое между нею и тем, кого она любила. Спрятавшись под капюшоном, она тихо рыдала. Добравшись до порта, Жан побежал к шхуне, бросив тревожный взгляд на жандарма, который ходил взад-вперед с таким видом, словно чего-то ждал. Увидев его, желиваль сказал Марианне на ухо, — Лучше будет вернуться в Вранс, малютка. Подождите меня здесь, я схожу за вещами и узнаю, куда делся Гракх. Он должен был идти с матросами. Она сделала знак, что поняла. И в то время, как он пошел к шхуне, осталась на месте с безвольно опущенными руками, утратив всякое мужество и способность здраво рассуждать. Но тут жандарм, пройдя мимо Аркадиуса, внезапно бросился к ней и схватил, за руку не обращая внимания на вырвавшийся у нее слабый протестующий крик. «Боже правый! Что вы болтаетесь тут без толку?» Вы думаете, что мы уже в безопасности? Ради бога, скорее на шхуну! Уже добрых четверть часа мы ждем вас, как на иголках!» Она мгновенно пришла в себя от испуга, когда под треуголкой жандарма узнала лицо видока. Внезапный приступ гнева охватил ее. «Вы? Это вы бежали? Так это вас ищут!» — А в это время Язон? — Да он наш хуне, ваш Язон, недотеповый несчастная. Живей, живей! Подбежав к судну, он с такой силой подтолкнул ее, что она буквально упала на руки желевалю, и в то время, как команда торопливо готовилась к отплытию, он, в свою очередь, прыгнул на борт, спокойно прошел к бухте каната под фонарем и стал на нее, чтобы портовая охрана могла увидеть его жандармскую форму. В городе не замечалось большее оживление, чем обычно, в виду приближавшейся мессы. Сначала надо воздать почести Богу, а потом уже преследовать человека. В этот же момент из камбуза появился еще один жандарм со смеющимися глазами на изможденном бородатом лице. «Марианна!» — позвал он тихо. «Иди сюда!» «Это я!» Она хотела что-нибудь сказать, даже закричать от радости, но чередование надежды, ужаса, скорби и изумления сломило ее стойкость. У нее хватило сил только на то, чтобы упасть в объятия мнимого жандарма, который сам, едва держась на ногах, все же нашел достаточной энергии, чтобы прижать ее к себе. Они долго оставались так, сплетясь в одно целое, не произнося ни слова, слишком взволнованные и счастливые, чтобы говорить. Вокруг них хлопали стремительно поднимавшиеся на мачты паруса, матросы босиком бесшумно бегали по палубе, стоя у штурвала, Жан Ледрю пожал плечами и отвернулся от этой пары, забывшей, похоже, обо всем на свете. Но видок не выдержал и заметил со своего наблюдательного поста. «Будь я на вашем месте, я бы сел в тени под бортом. Даже глупым полицейским, тупым таможенником или пьяным солдатом, может показаться странным жандарм, который бросается на поиски каторжника с женщиной в руках». Они молча послушались, нашли укромное местечко и спрятались в нем как две счастливые птички в гнезде. Нежным движением Марианна сняла дурацкую треуголку, чтобы морской ветер свободно гулял в волосах Язона. И тут же она уже по привычке подняла глаза к небу. Звезды ярко сияли, их было гораздо больше, чем девять. Ночь чудес сдержала свое обещание.